Глава вторая. На автобус я действительно опоздал. Точнее, просто никуда не поехал. Интересно, если бы можно было отмотать время назад и окажись я после всего снова здесь и сейчас, не побежал бы домой без огрядки, обгоняя автобусы? Сложно ответить. Если бы кто-то рассказал о том, что со мной скоро случится, и я этому поверил, наверное, побежал бы. А вот после того, как пережил это сам... Кого за это время встретил, что приобрел и что потерял, думаю, просто не смог бы. Не только убежать, но и жить дальше. Но обо всем по порядку. Помещенница, которая снимал Менделев, располагалась на первом этаже жилой девятиэтажки и представляла собой большую комнату с четырьмя закрытыми жалюзи окнами. Раньше там, скорее всего, было что-то вроде библиотеки, даже осталось несколько стеллажей, заваленных теперь электротехническим и прочим хламом, приборами, инструментами, мотками цветных проводов, коробками из-под аппаратуры. Посреди комнаты тянулся узкий длинный стол с выстроенными в ряд шестью мониторами и столькими же офисными креслами рядом. Самое интересное оказалось противоположное от окон стена. Начиная метрах с полутора от пола и до самого потолка, всю ее закрывали, по моим прикидкам, 30-дюймовые или около того в диагонали плоские экраны. А в центре висел самый большой, дюймов под 50, не меньше. На каждом из них были видны различные участки областного центра. Я узнал центральную площадь, включая здание администрации, железнодорожные и автовокзалы, и еще какие-то здания и улицы, а на центральном большом экране красовалась та самая школа, возы которой я ожидал увидеть и нелепый дом из красного кирпича, только сейчас ничего лишнего из школьного здания не выпирало. И через его двери выбегали на широкое крыльцо школьники. Я обернулся к Дмитрию Ивановичу. Он понял мой немой вопрос и кивнул. камеры не фиксирует бета-объекты. Видя, что мне не стало понятнее, пояснил «Так мы называем то, что вы сегодня имели удовольствие наблюдать» И вновь посмотрел на центральный экран Кроме школы изображения захватывала также часть проспекта с проезжей частью и тротуарами В том числе и место, где мы познакомились с Менделевым «Отсюда вы меня и заметили?» Дмитрий Иванович снова кивнул «Но если этих, как их там, бета-объектов?» «Их, кстати, что так много?» Махнул я рукой на видеомозаику «Так вот, если их отсюда не видно Как вы узнали, что я смотрел именно на тот дом?» «Вы же не хотите сказать, что полчаса наблюдали за школьниками?» Усмехнулся Менделев «На маньяка-педофила вы не похожи Тот бы не стал так глупо подставляться Впрочем, простите, Василий, я сморозил глупость И вообще, замахал он руками Давайте разденемся, я угощу вас кофе и отвечу на вопросы, как уже заданные, так и те, что наверняка есть еще. Во всяком случае, уверен, они непременно появятся. Мы подошли к торцевой стене, где между стеллажами была незамеченная мной ранее дверь. Менделев открыл ее и сделал приглашающий жест. За дверью оказалась еще одна комната, куда менее первой, с единственным, также закрытом жалюзи жалюзиокном. Возле одной из стен выселся одежный шкаф, вдоль другой, напротив стоящего в центре овального стола, обосновался приличный кожаный диван темно-бордового цвета. В углу приютилась раковина, дальше стоял небольшой холодильник, индукционная плита на подставке с ящиками, на стене висели шкафчики с затемненными стеклянными дверцами, сквозь которые просматривалась кухонная утварь. «У вас тут жить можно?» — вырвалось у меня. «Что некоторые делают?» — улыбнулся Ментелев. «Ночуют здесь, если засиживаются допоздна, или когда на дворе непогода, а дома никто не ждёт». При этом он глянул на меня как бы с намёком. «Дескать, тебя-то ведь тоже не ждут». Впрочем, откуда ему было об этом знать? Дмитрий Иванович снял и повесил пальто в шкаф, оставшись в изысканном костюме. Затем вымыл руки и принялся колдовать у плиты над тёмно-красной, вероятно, медной, на вид очень старой, если не старинной, джезвой, Во всяком случае, это точно была не современная приспособленная для такой плиты турка, поскольку я заметил, что Менделев вставил под неё ферромагнитный диск-адаптер. Я похвалил себя за наблюдательность и пока снимал и вешал куртку, комнату наполнил сводящий с ума аромат кофе. Да вы присаживайтесь. Помешивая в джезве ложечкой, оглянулся Дмитрий Иванович. Кофе сейчас будет готов. Вскоре мы сидели на диване и смаковали из маленьких фарфоровых чашечек божественного вкуса напиток. Я хотел поинтересоваться сортом, но передумал. Во-первых, такой кофе наверняка стоил дорого, а во-вторых, имелось много других, куда более насущных вопросов. Менделев это тоже хорошо понимал. «Не будем терять времени», — начал он. «Первым делом отвечу на проскользнувший у вас вопрос. Много ли всего бета-объектов?» «Нет, не так». Мотнул он головой и покрутил красивое с вензелями кольцо на безымянном пальце левой руки. Сначала скажу пару слов о самих объектах. Правда, мы и сами толком не знаем об их природе, тем более наблюдать их может весьма ограниченное число людей. Мне пока удалось разыскать пятерых, не считая вас. Из этой пятерки трое могут лишь видеть бета-объекты, но материальными они для них не являются. То есть эти мои сотрудники... Скорее, соратники Не имеют э, возможности коснуться объектов Для них это словно мираж Двое других, Иван и Алена Бета-объекты и видят, и осязают Даже могут войти внутрь, если это, к примеру, здание, как в вашем случае Но, увы, перейти на другую сторону не получается и у них На другую сторону миража? Подождите, поморщился Менделев «Мне и так не удается подойти к сути». Дмитрий Иванович снял кольцо. Насколько я разбираюсь в драгметаллах, вряд ли золотое, скорее платиновое. Снова надел его и покрутил на пальце Сложно объяснить необъяснимое, знаете ли. «Давайте я попытаюсь рассказать главное, а вопросы вы зададите потом». Годится. Поставил я на стол пустую чашку и, приготовившись слушать, откинулся на спинку дивана. Признаться откровенно, я вовсе не собирался безоговорочно верить этому презентабельному лысому усачу. Мираж — это да, это хорошо. Стоило Менделеву упомянуть про Мираж, как я тут же решил для себя, что именно его мне и довелось наблюдать. Ничего, что в городе, ничего, что зимой. Главное это, пусть и чрезвычайно редкое, но всего лишь оптическое явление, что прекрасно всё объясняло. А вот то, что в Мираж можно войти, увольте. Неведомые мне братец Иванушка и сестрица Алёнушка, либо как бы это помягче, фантазёры, либо... Образно выражаясь, приняли что-то из козлиного копытца. Так вот. Сделав глоток и оставив чашку, продолжил Дмитрий Иванович. Перейти на ту сторону не получается, поэтому и узнать наверняка, откуда появляются бета-объекты, нам до сих пор не удалось. К тому же не все они статичны Всего мои коллеги наблюдали пять объектов. Известный вам дом непонятного назначения, башню, белый с непрозрачными окнами, как мы его назвали, павильон. Двухметровый мраморный куб и дерево, высоченную ель. Из пяти объектов статичен пока только дом. Появившись месяц назад, он остается на том же месте. Куб наблюдали раньше, но всего в течение часа, даже чуть меньше. Башня возникла сразу после куба и простояла неделю. Дерево появилось уже, когда стоял дом, но оно исчезло так же быстро, как и куб. Впрочем, его могли заметить не сразу, все-таки ель, пусть и очень высокая, она не является в наших краях чем-то диковиным Интереснее всего ведет себя павильон, который появляется в разных местах и может находиться на одном месте от нескольких часов до недели. «А ваши коллеги? Те, кто видят объекты, откуда они взялись?» Менделев посмотрел на меня с иронией. «Ну да, сам-то я откуда взялся?» «Но тут же стал серьезным. Первым я нашел Ивана. Это случилось прошлым летом. Я прогуливался по скверу и услышал шум». Парень лет двадцати стоял посреди асфальтовой дорожки и о чём-то спорил с окружающими его людьми. Подойдя ближе, я услышал его выкрики «Это что, цирк? Розыгрыш? Зачем вы из меня дурака делаете?» Мне стало любопытно. Я поинтересовался у одного из зевак что происходит. Тот ответил, что парень явно сошёл с ума, утверждает, будто перед ним стоит большой куб из розового камня, хотя на самом деле там ничего нет. Я пробрался поближе к парню и действительно никакого куба не увидел. Мысленно пожалев бедолагу, собрался идти дальше, но парень, чуть не плача, почему-то вдруг обратился именно ко мне. «Вы ведь не с ними, правда? Вы же видите этот куб!» Тут он провел рукой по воздуху, словно и впрямь, касаясь преграды. Это выглядело настолько реально, что если бы не настоящие слезы в его глазах, я бы подумал, что это профессиональный мим». Но мимые, насколько я знаю, во время выступления не разговаривают и уж тем более не плачут. А на сумасшедшего парень походил и того меньше. С аккуратной стрижкой, хорошо и даже модно одетый Между тем кто-то среди зевак подал мысль, что нужно вызвать скорую. Идею словно искру в куче сухого хвороста тут же раздуло пламенем по толпе. «Да, да, его место в психушке, пусть заберут, он может быть опасен». Сразу несколько человек достали телефон и принялись названивать. Я сам до конца не осознавая, что делаю, выкрикнул вдруг «Не нужно никуда звонить!» «Это мой племянник. Сейчас я его уведу». Ха. Дмитрий Иванович улыбнулся воспоминаниям и продолжил. Я взял парня за руку и, невзирая на попытки вырваться, потащил за собой, убеждая, чтобы он прекратил дергаться. Когда мы остались одни, я отпустил его руку, парень никуда не ушел. Он стоял, глядя на меня из-под лоби, и обиженно сопел, как дошкольник. А потом заявил, мол, вы тоже это видели, я поинтересовался, что именно. Если его представление, то да, видел. Только посоветовал ему в следующий раз покрасить лицо белым и молчать, если уж решил стать мимом. Но парень буркнул, что никакой он не мимый, что там на самом деле был каменный куб. А потом опять сказал с вызовом, что я тоже не мог этот камень не видеть, потому что тот очень большой. И знаете, до чего он в итоге договорился? Что это подстава. Съёмка для телешоу, где его разыграли. Ещё пригрозил подать в суд, если это покажут в эфире. Он вёл себя настолько естественно и правдоподобно, что подозрения о его невменяемости окончательно развеялись. Зато его слова натолкнули меня на мысль, что вполне возможно, это не он, а как раз я стал жертвой некоего телевизионного розыгрыша. Я тоже стал невольно оглядывать ближайшие кусты в поисках оператора с камерой, но быстро опомнился. Вряд ли телевизионщики стали бы делать расчёт на то, что кто-то ринется спасать подсадку. Слишком велик был риск, что кто-либо из зевак вызовет скорую или полицию. Так что вариант со съёмкой я всё же отмел. Тогда оставалось и прям думать, что парень сумасшедший. Вполне возможно, крыша у него поехала только что, поэтому и одет он в модные шмотки и вообще не выглядит больным. Вероятно, он понял по моему лицу примерный ход моих мыслей потому что перестал дёргаться, упрямо свел брови и мотнул головой. «Идёмте!» Он решительно шагом двинул назад. А мне уже на самом деле стало любопытно, что он такое придумал, да и беспокойство за него всё же осталось. Короче говоря, я пошёл следом. Менделев отпил ещё немного кофе и стал рассказывать дальше. Мы вернулись туда, где странный артист устроил не менее странную пантомиму. Зеваки уже, к счастью, рассосались... Парень убедился, что я на него смотрю, и снова провёл рукой по воздуху, словно по твёрдой поверхности. А потом вдруг повернулся ко мне и откинулся назад. Я, вытянув руки, невольно рванулся к нему, уверенный, что мим грохнется затылком об асфальт. Подхватить его я не успел, но это было и не нужно. Парень завис под углом в 45 градусов, касаясь земли только пятками. Это было невероятно, невозможно». Я провёл ладонью над его головой, затем под ней, в поисках невидимых нитей. Стал махать руками вокруг фокусника, но там было пусто. Зато у самого парня, наблюдающего за моими манипуляциями, внезапно округлились глаза. Он явно недоумевал, что я ничего не чувствую. А потом вдруг рухнул на асфальт, набил в итоге шишку на затылке, но в тот момент, кажется, даже не почувствовал боли. Затем вскочил и, растопырив руки, стал обшаривать вокруг воздуха, бормоча, что камня больше нет – «Что тот пропал?» Вокруг опять стали собираться зеваки, и я снова потащил его за руку подальше оттуда, только теперь я ему верил. Внезапно исчезнув, Куб окончательно убедил меня в своей реальности. Но в реальности только для одного Ивана, с которым мы тут же и познакомились. У меня еще не было никакого плана действий, но внутренний голос нашептывал, что это только начало». И я дал парню номер телефона, взяв с него обещание позвонить, если он увидит еще что-то подобное. И он увидел башню. Вновь не удержавшись, перебил я Менделева. Не только. Еще Иван увидел глазеющего на башню Павла Сергеевича. Ваня сразу позвонил мне, и уже через час мы втроём обсуждали пришедший мне в голову план. Дмитрий Иванович принялся играть кольцом, то ли вспоминая это событие, то ли собираясь с мыслями, и решил воспользоваться паузой. «Можно, расскажу дальше?» Мендерев бросил удивлённый взгляд, неуверенно кивнул, и я продолжил. «Вы решили следить за городом с помощью камер наблюдения. Не знаю, правда, как вам удалось к ним подключиться. Возможно, кто-то из вас неплохой хакер. Вы ищете тех, кто разевает рот, глядя, казалось бы, на пустое место. Так и меня нашли. Я прав. В этом заключался ваш план?» «Да, Василий, но это лишь первая стадия. Следующая ступень – узнать, что это за объекты. Какова их природа, почему они появляются здесь, почему их видят не все». «Ну а главная наша цель – это попасть туда, откуда они появляются. Вы уже видели, у нас есть технические возможности для наблюдений, имеются и кое-какие финансовые средства. Главная наша проблема – катастрофическая нехватка людей с нужными способностями». «Что-то я вообще никого не вижу. Пожал я плечами». Павел Сергеевич приболел, ему вообще уже за 70. «Никита отсыпается после ночного дежурства». Алёна на выезде почти одновременно с вами заметили ещё одного любопытствующего на другом конце города. Что-то она не звонит, кстати. Менделев достал телефон и положил перед собой на стол. Иван и Стас тоже уехали. В одном из городов области люди несколько раз видели человека, вещающего о неких видениях, и мы решили проверить. Так что да, как я уже и сказал, людей нам катастрофически не хватает. И ведь кого попало не возьмёшь, будь он хоть семи пядей во лбу». Нужны лишь те, кто может хотя бы видеть бета-объекты. Поэтому у меня к вам есть предложение. Вступайте в нашу команду».